Глава двадцать четвертая. Опять подъем еще до рассвета, и атмосфера, как я заметила, довольно напряженная. Воины тихие, собранные. Собрались быстро. Генерал даже не потребовал его усиленно мыть. Одним словом, чувствуется, что и на опасное дело. Привычно уже направляюсь к генеральскому коню, но тут к нему подводят симпатичную кобылку буланой масти. Игривая, задорно вертит хвостом и кокетливо косится на мощного жеребца генерала. Сол подсаживает меня. но не на своего жеребца, а на эту кобылку. «Только без фокусов, Эль. Попробуешь сбежать, тебе же будет хуже». Сразу перебил генерал мою радость от собственного транспорта. «Будь всегда рядом. Это уже вопрос твоей личной безопасности и здоровья». Кивнула в знак того, что услышала, но на самом деле не вняла. «Выступаем. Воины на чеку, все взоры направлены на лес, через который проходим. Оружие наготове Появляется ощущение, что хоть и удалось уехать из дворца, Я тут тоже попала в переплет только другого характера. Остается надеяться, что монстров не так уж много. Хотя они и не торопятся пока попадаться на пути. Кобылой я почти не управляю. Она как прилипла к гордому генеральскому жеребцу, который в сторону кокетки не смотрит. совсем и ухом не ведет. Выходим из леса, начинаются поля. И вот уже проходим мимо деревни. Оттуда к воинам бегут местные жители, что не характерно. Обычно к солдатам не бегут, а прячутся от них по домам, наблюдая из окон. «Помогите! Помогите!» – раздаются крики местных. Войско остановилось. Спустя некоторое время выяснилось, что на эту деревню напали монстры. Напали ночью ушли сами утром. Пол деревни перебили. Люди в панике, просят о помощи и защиты. В деревню отправили одного военного лекаря из десяток воинов. Но останавливаться не стали. Едем дальше. У меня сложилось впечатление, что у военных определенная цель и место назначения, хоть монстры и бродят по округе. Спустя час войско вновь вздрогнуло. Я тоже их заметила. Пять черных монстров, не скрываясь, бредут по полю в нашем направлении. Ускоряются. Военные расстреляли их из арбалетов еще на подходе. Да уж, вот так просто среди бела дня по имперским землям бродят монстры. Генерал, мрачнее тучи. Задумалась о том, а как бы мы в родном крае справились с подобной проблемой. Тут же были бы опрошены жрецы всех направлений на предмет того, что это за монстры, откуда и как вернуть обратно. Может, справились бы в итоге, а может и нет. С имперской армией вот не справились. Силы все равно оказались неравны, поскольку магов куда как больше, чем жрецов. Да и сама по себе магическая сила куда эффективнее в бою, чем сила жрецов. Мы появлялись не для войны и сражений. Пока дошли до места, встретили еще с десяток монстров, что немало. Это воинам с ними проще расправиться, а вот простым жителям деревень будет плохо. От большой дороги ушли и встали на холме, с которого открывается шикарный вид на поля и очень красивое большое серебряное озеро. Очень красивое. У меня в душе будто что-то встрепенулось, хотя я полагала, что там все выжено и трепетать в принципе не может. Даже сердце застучало быстрее. ваш превосходительство, почему мы здесь остановились? Да еще с оружием наготове!» спрашивает подъехавший к нам Оугуст. «Ждем». Только коротко ответил генерал. «Чего? Вы что-то знаете и не говорите, почему?» «Ой!» Невольно выдохнула я, заметив, как на поверхности настолько красивого и волшебного озера появляется нечто страшное, черное. Оно выползает на берег и угрожающе оскаливает ужасающую пасть. «То есть озеро? Это дом этих чудовищ? Они там живут и прячутся?» «Полнейшая тишина». Монстр поднимается на лапы и тут же бросается бежать в нашу сторону. Команды не было, но несколько выпущенных самовольно стрел с горящими сеней магией наконечниками тут же достигли чудовища. У кого-то нервы не выдержали. Монстр протяжно взвыл и пал. «Подвигаемся к озеру». С некоторым сомнением в голосе интересуется август у генерала. «Я думаю, не стоит», — отвечает Соул. В следующий момент из озера вновь начинают появляться чудовища. Чёрные безобразные морды. 1 2 три, 10 Перестала считать, когда поняла, что это бесполезно. Их уже точно больше сотни. Десятками они выбираются на берег. Кажется, сейчас будет жарко. Вот теперь команда стрелять сыплются одна за другой. Но стрелы не успевают скосить всех бегущих к нам монстров. Я даже испугаться толком не успела, как оказалось прямо в эпицентре битвы двух армий. Имперской и потусторонней. Ни за кого не переживаю. Нигде не чувствую себя в безопасности и понимаю, что это мой шанс. Сейчас я либо сбегу, либо умру. Соул впереди, прикрывает меня, разя чудовищ магии направо и налево. Но монстров меньше не становится. Они все выходят и выходят из озера. Как они вообще там все поместились? С трудом разворачивая свою напуганную кобылку и пускаюсь в галоп Анна и рада скорее убежать от этого кошмара. Что особенно приятно, меня никто не задерживает. Нет никому сейчас до меня дела. Позади себя оставляю настоящую битву. Крики, вой. Мне ни капельки не стыдно бежать с поля боя. Ведь я не воин, и это не моя война. Мы с искрой, как я окрестила похищенную лошадь, мчались очень долго, пока она совсем не выбилась из сил. Спешилась, и веду лошадь на поводу. Останавливаться никак нельзя в этой местности монстра. Но страшнее всех чудовищ генерал. Сильно сомневаюсь, что он погибнет в этой битве. Такие гады живучие. Спустя некоторое время остановилась в небольшом перелеске, услышав журчание родника. Искра жадно припала к воде. Я проверила седло. Небольшая седельная сумка пуста. У меня с собой только одежда и лошадь. Так себе набор для побега. Надо искать деревню. Обменивать лошадь на деньги или хотя бы походный набор с провиантом. Все равно лошадь будет приметной. Лучше поскорее ее оставить. Вот такой пока план без подробностей. А дальше в идеале податься бы в родные горы. Я там неплохо ориентируюсь. Через них выйти к приморскому городу, заработать денег или как-то еще заплатить за поездку на корабле. Ну и засесть на островах. Если хотя бы это получится, то будет идеально. Там уже подумай о том, как же можно исполнить пророчество и возродить культ. Ну а пока хотя бы понять, какой стране может быть деревня».